Глава 26. Лесная дипломатия. Когда я открыла глаза, напротив сидел Пифагор и внимательно на меня глядел. У меня получилось. Я нашла проход, вступила в диалог с человеческой самкой и обо всем ей рассказала. Мои слова, похоже, не особенно впечатлили сеанса. Он лизнул лапку и сказал «Я знаю». Все об этом только и говорят. Вот как? Патриция уже здесь? Ну да. Она передала мои пожелания? Почти. Что значит «почти»? Твоя Патриция может и умеет общаться во сне с животными. Но вот донести свою мысль соплеменникам ей будет трудновато. Он подвел меня к месту, откуда я могла хорошо видеть Патрицию. Это действительно была она. Ее тело покрывала цветастая одежда, отделанная перьями и позвякивавшими при малейшем движении украшениями. Пока я на нее смотрела, она открыла рот, но с ее уст не слетело ни единого звука. «Она не немая», — объяснил мне Пифагор. «Ничего не понимаю». «Сказала я. В мире грёз она...» Её способности общаться в мире грёз развились только благодаря тому, что она не в состоянии наладить с людьми нормальный контакт. Это называется компенсацией. В мире людей она выполняет роль шамана. Если выразиться точнее, то ведьмы. И она вёл о ней справки в интернете. Её нередко называют сумасшедшей последовательницей религии нового века. Она живёт затворницей в уединённом доме, глухонемая. Люди приходят к ней, чтобы узнать судьбу, которую Патриция читает по руке. Общается она только с помощью письма. С другой стороны... Есть данные о том, что она несколько раз лежала в психиатрической больнице. К тому же против неё выдвигались обвинения в мошенничестве. «Значит, она умалишённая?» «В любом случае, воспринимать её всерьёз не представляется возможным». «Мне казалось, что у меня всё получилось». А оказалось, что я общалась с человеком, неспособным к диалогу со своими собратьями. «Значит, это провал», — огорчилась я. Пифагор моих упаднических настроений не разделял. «Не совсем». Патриция в совершенстве владеет языком знаков. Она говорит жестами рук. При ней состоит девушка, которая переводит их на язык человеческих слов. Это быстрее, чем писать. И ее речь в достаточной степени связана, чтобы привлечь к себе всеобщее внимание. «Опять не повезло. Со всеми этими посредниками донести до людей наш посыл будет очень и очень трудно». «Тот факт, что ты сотворила подобное геройство, сам по себе». «Уже чудо!» — признал Пифагор, и лукаво мне подмигнул. Еще один человеческий трюк. Больше всего меня впечатлило, что он подмигнул только одним глазом. Я попыталась сделать то же самое, но не смогла, и вновь перевела взгляд на Патрицию, общающуюся с другими странными движениями рук. Юные дикари наконец собрались вместе, чтобы сообща обсудить происходящее. Их предводитель с ожерельем из крысиных голов на шее агрессивно заговорил, то и дело, показывая пальцем на Натали и ее сестру. Те отвечали ему не менее яростно. Патриция с переводчицей продолжали диалог жестов. Вожак маленьких людей ткнул в меня пальцем и злобно ухмыльнулся. В конце концов, несколько человек по сигналу подняли руки. «Что они делают?» — спросил Пифагор. — Голосуют, чтобы выяснить мнение большинства по поводу того, что делать дальше. — И что оно говорит, это большинство? — Не знаю. Мнения, по-видимому, разделились. У меня такое ощущение, что тех, кто выступает за Лебяжий остров и их противников, примерно поровну. Вдруг зазвенел колокольчик. Объявили общую тревогу. Пифагор проанализировал ситуацию и объяснил, что популяция крыс выросла настолько, что теперь они могут позволить себе принести в жертву сотни-две соплеменников и преодолеть препятствие в виде наполненного нефтью рва, призванного защищать лагерь. Крысы-камикадзе. Преодолев первый инстинктивный приступ паники, маленькие люди пришли в себя и занялись организацией обороны. Надели противогазы и защитные комбинезоны, вооружились луками, автоматами и гранатами, чтобы дать отпор колонне кишащих грызунов, превратившейся в один сплошной поток омерзительной коричневой шерсти. Ряды атакующих крыс, казалось, совсем не рядели. Нападение послужило сигналом к поспешному бегству из Винсенского леса на какое-то время, ставшего для людей убежищем. Теперь оставаться здесь Было немыслимо. Группа маленьких людей принялась паковать сумки и чемоданы. «Думаешь, они поняли, что нужно направляться на Лебяжий остров?» — спросила я своего спутника. «Что бы они ни говорили, кроме него, я не знаю мест, куда можно было бы уйти». Несколько маленьких людей отправились на поляну и стали готовить грузовики, автомобили, мотоциклы и велосипеды, спрятанные в густой листве. Большинство транспортных средств пребывали далеко не в лучшем состоянии, хотя и прошли тюнинг, в ходе которого к их буферам прикрепили острые лезвия и шипы. Вероятно, их привезли с кольцевой автодороги, отремонтировали и внесли необходимые усовершенствования. Мы с Пифагором, Натали... Её сестрой и патрицей устроились в небольшом фургончике, водитель которого был ещё очень юн. Легковые автомобили, грузовики и трейлеры выстроились в колонну и медленно покатили по тропинке. На заполненный нефтью ров опустили мост, и наша процессия не замедлила воспользоваться этим единственным проходом. Натали произнесла два имени — моё и Патрицией. Я повернулась к ней. Думаю, она поняла, что мне удалось сделать в мире грёз. В её голосе явственно чувствовалось восхищение. В этот момент я осознала, что совершила поистине исторический шаг. Но на тот момент у нас были дела поважнее. Двигатель нашего грузовичка заглох, и мы были вынуждены остановиться. Маленький водитель попытался вновь его завести, Но тщетно. Мотор вышел из строя. Крысы преследовали нас по пятам. Одна из них сумела запрыгнуть в салон через большую дырку в полу. Я прыгнула на нее и убила. К сожалению, дырка оказалась настолько большой, что я провалилась в нее сама. В этот самый момент двигатель взревел вновь, и грузовичок двинулся с места. Я в смятении смотрела ему вслед. Ко мне во весь опор мчалась как минимум «Тысяча крыс!» Я побежала, стая бросилась за мной. Вдруг время остановилось, и вокруг меня всё застыло. Я сумела оценить ситуацию. Мне вновь показалось, что этой бастет внизу, телесной оболочки моего духа, угрожает опасность. Может, лучше её покинуть?